Весть о дерзком набеге с быстротой молнии облетела все табукты. В следующие дни об этом стало известно далёким киреям и уакам. На западе каракифекам, на востоке сыбанам и найманам. Известие успехнуло всю степь, как ударом землетрясения. Одни, хватаясь руками за ворот в знак удивления, слушали с нескрываемой тревогой, другие — с удивлением и с радостью. Третьи повторяли в паническом страхе «Наши аулы постигло грозное несчастье, обрушилось кровавое бедствие». Перед судом не было конца. Такого никогда не бывало. Ни в какие времена никто не решался на такой набег. Всегда бывали раздоры и вражда, но для такого пожара нужно неугасимое пламя ненависти. В самом деле, не только нынешнему поколению табыкты, но и старикам не приходилось быть свидетелями такого разгрома. И прежде бывали жестокие набеги. Всем известный и набег шоров, и нашествие найманов, и налёт буры, которые глубоко врезались в память, но это было давно. Да и при этих набегах табуны только угоняли. Никто не помнит случая, чтобы коней поголовно уничтожили, как это случилось теперь. Как бы сильна ни была вражда, Как бы упорно ни была тяжба, коней обычно захватывали лишь как залог до вынесения приговора или до обоюдного соглашения, возвращая их после этого владельцу. Степная знать от каминеры и старейшины с возмущением говорила, «Никто, кроме базаралы, не смог бы решиться на это». Видно на каторге научился он кое-чему у разбойников и убить. В бедных же юртах перешёптывались, как тигр на них прыгнул, наконец-то побил, как следует. В глазах множества простых людей базрели предстал человеком отомстившим богачам за обиды, оскорбления и лишения. первым узнал о набеге аул Токижана. Придя в себя, Азимбай послал одного из табунщиков на зимовку в подножие гор Шалпан с просьбой прислать трех коней. Поддерживаемый в седле двумя табунщиками, он к рассвету добрался до аула отца. Голова его была перевязана полотенцем, кровь и кровь просочившаяся сквозь повязку, запеклась на лице. Когда бледного и ослабленного Азимбая бережно снимали с коня возле юрты Токижана, на вопли и плач Каражан сбежали с всех, кто был в ауле. Токижан, обняв сына, громко зарыдал. И он, и Каражан... В ярости кричали о мщении врагам, об оскорблении, нанесенном не только кунанбаевцам, но и всему роду Иргизбай. А ксакалы и карасакалы с гневом поддерживали их. «Лучше бы нам провалиться сквозь землю, чем терпеть такую обиду. Отомстите!» Не съедите разбойников, кричали они. В тот же день поскакали гонцы во все богатые аулы, ко всем крупным баям, биям, откаминерам, старейшинам всех родов Тебекты. Базралы сразу же стали называть разбойником, грабителем. Таки жану выражались о чувствое. Набек вызвал гнев и возмущение не только в близких Иргиз-Баю родах Тебекты. Все богатые аулы соседних племён Уака, Сибана, Наимана, Тирея, Буры, Каракесека приняли весть о разгроме Текежана как личную обиду. Более того, злоба и зависть, которые внушал к себе Кунанбаевцам властный и алчный Такижан были забыты. Казалось, перед всеми этими богатыми аулами вдруг встал во весь рост один общий, равный ненавистной всем враг. В ближайшие же 3-4 дня весть о неслыханном набеге дошла и до Семипалатинска. Городские торговцы-казахи управители в ближайших город-улостей осуждали начальство, поддерживая прибывших из степи жалобщиков. В канцелярии крестьянского и уездного начальников были битком набиты волостными переводчиками, торговцами, которые единодушно просили вступиться за Кунанбаевцев. Уездный начальник Казанцев Тот же свыслол валун, правителя Чингисской волости почту с пером. Прибытие русского стражника с шашкой и посыльного уездной канцелярии страшно перепугало кунту. Они не дали ему и опомниться. Садись на коня, скачи с нами в город. Уездный зовёт. В вауле кунту находились Жыренше и Бысемби, которых он пригласил к себе, как только узнал о набеге. Поступок Базаралы привёл к смятению всех троих. Они не могли прикрыть себя, не находили выхода. Кунту страшило больше всего то, что ему, как блюстителю порядка в волости, придётся отвечать перед начальством. Он пригласил также Уражбая Абролы, Байгулака, которые еще вчера были его единомышленниками. Не они ли еще недавно подливали масло в огонь, подстекая базаролы? Кунту надеялся, что заправил и таких сильных родов, как Эсбалат, Сактагалак, Жуантаяк, будут все-таки на его стороне. Одно появление их в его ауле могло бы в значительной степени сдержать озлобленные на этих Кунанбаевцев. Однако же исключением двух-трёх от коминеров на стороне Кунту не оказалось ни одного из тех богатых и влиятельных людей, которые точили зубы на Кунанбаевцев. На приглашение Кунту Они не отозвались. Значит, бросили его одного. В решительный час они вместо того, чтобы показать к лети, предпочли шмыгнуть в кусты. По правде говоря, у разбой-огравы жирнше да и сам Кунту не ожидали от Базаралы такого поступка. Разве на такое страшное дело толкали мы его? Негодовали они. Базаролы начал не борьбу, а разбой. Что же будет, если завтра он натравит голодьбу на других откаменеров и начнет поголовно резать их табуны из стада? кого бы не постигла такая беда, имя ей погром, злодейство. Говорят, от злодея сам святой бежит. В этот же день, еще до приезда почты с пером, в Ау Кунту прискакали двадцать человек из рода Иргизбай. Их возглавляли Исхак и Майбасар. Они говорили с Кунту грубо, вели себя вызывающе. "Воснови ты возят это злодейство, ты ответишь своей головой, своим имуществом", угрожали они. "Какое нам дело до аварванцев, базарлы? Он хищный волк, одиноко рыщущий в поле. Но логово его здесь. За его дела мы взыщем сполна с тебя. Не найдя ни защитников, ни опоры, не надеясь на силу своего малочисленного рода Букинши, Кунту сразу сдался. Делайте, что хотите. Никто не спасет меня от вас. Подобострастно заговорил он. Я не стану покрывать базыролы. Только не судите вместе с ним. Отделите меня от его кровавых злодеяний. Наибсар и Исхак были полны давней злобы на Кунту. Они не могли простить ему того, что вместо его спана стал волостным он. Ведь теперь они грозили ему. Не надейся вырваться из наших когтей. Если бы волостным был не ты, разве посмел бы Базары вернуться? И разве решился бы он напасть на такой могущественный ау, как ау Кунэнбае, который боится одного только бога? Конечно, он рассчитывал на твою защиту. Они требовали, чтобы Кунту выехал в город и попросил отставки. Всем было известно, что Грозный Казанцев давно держит сторону кунанбаевцев. Почта с пером была тому лишним доказательством. С толстого здоровенного кунту пот лился градом. Глаза его беспокойно бегали по сторонам, он побелел, на нем лица не было. «Сниму с себя должность, печать отдам в ваши руки». Только пощадите мою душу, умолял он Кунанбаевцев. И тут же поскакал в город. В самый разгар этих событий на такие же наброшилась новая напасть. На этот раз причиной её были не люди, а стихия. Короткие осенние дни Уже к ленился к вечеру, когда за далёкими волнообразными гребнями Чингисских гор, показались плотные чёрные тучи. Всё выше поднимаясь с тяжёлыми клубами, как бы расширяясь и вспухая, зловещие облака скоро закрыли весь южный край неба. Внезапно часть этих туч отделилась от общей массы и с угрожающей быстротой понеслась по направлению к урочищам Мусаку и Шуйинцу удели расположились юрты и стадат Такежана. Почек клубес неслись с супрямой яростью, как бы преследуя кого-то. Небо всё темнее темнеет. По степи резкими порывами задувает пронзительный холодный ветер, подобно развитчику Он личит впереди наступающих туч, указывая им дорогу. Порывы его становятся всё крепче, всё чаще. И вот наконец начался непрерывный ураганный ветер, с каждой минутой всё более и более холодный. К этому времени весь скот уже сбился во ауле, ища защиты за тростниковыми изгородями, поставленными между юртами. Сумерки быстро перешли в ночную темень. Человеческий глаз уже не различал того, что творилось на небе. В полной темноте неистово бушевал ураган. Отчаянной жалобой стонали густые кустарники. Со свистом склонялись стебли чия. Казалось, весь мир превратился во все уносящий с собой воющий поток адских звуков. Тревожный шум стоял и над самим аулом. Напуганный ураганом скот мычал, блеял. Возбужденные яростно лаяли собаки, ржали кони. Так и Жан и Азимбай, поняв опасность, давно уже одевшись потеплее, носились по аулу. «Берегите скот!» «Смотрите, чтобы и не погнал его ветер!» — кричали они то там, то здесь. «Следите за изгородями! Выходите все на улицу! Бегите к скоту! Главное дело — подпирайте изгороди, иначе не удержим скот!» Разогнав по отарам и стадам не только мужчин и женщин, но даже и детей, Так и женска колпау у из края в край, беспрерывно приказывая больше шумите, пусть скот чувствует, что его сторожат. Подавайте голос овцам, кричите: "Ай-тайт!", воз загоняйте. Громче голдите во всё горло, чтобы волки не налетели. Пастухи, доильщики, ступники, служанки ёжись от дикого ветра в своих лохмотьях, забыв о себе, берегли байский скот. Спасать добротаки жанна вышли все люди аула, за исключением семьи старой Иис. Так и жан кинулся к этой ветхой лачуге. Иса весь вечер пашил на морозе овец, к вечеру свалился. Сейчас он лежал в своей дырявой юрте стуча ча зубами отознова не в силах согреться стремительный ветер насквозь продувал чёрную лачугу казалось всё в ней содрогаясь от ужаса сжалась сука мок жена Исы прижав к себе обоих малышей прикрывала их подолом старуха Ис собрав всю одежду и навалив её на сына пыталась согреть его глотком горячей воды Проклиная Баев, во всем их овцы виноваты. О, почему они не сгинут, как их куани? Не умирать же тебе из-за его скота. Глотни, глотни хоть горячего. Снаружи раздался грозный голос Токежана. «А почему из этой юрты люди не выходят?» Что, тут все померли? Где Иса? Старуха подбежала к двери. Иса свалился, обмерз. Целый день с овцами был. Пусть выходит скорее. Скот в опасности. Нечего тут валяться, когда беда идет. Ис в отчаянии крикнула. Я выйду за него, я. Не может, он лежит. И не слушая сына, который пытался ее остановить, она выскочила из южды. Иса попытался подняться, но страшная усталость сковывала его. Малыши в страхе прижались к нему. Старший Асан испуганно заговорил «Отец, Посмотри, как дрожит юрта. Не снесет ее бураном. Что с нами будет, если ее свалит? В самом деле, все ветхие связи юрты угрожающе трещали. Воинок то и дело с треском хлопал по остову. Казалось, эта жалкая лачуга пугливо содрогается под страшным натиском и жалобно вызывает о помощи. Исса сам подумал: выдержит ли юрта? Да? Но поспешил успокоить сына: "Зафи, родной, засни. Юрта у нас крепкая. Спи спокойно". И прижав к себя Асана, Исса неожиданно для себя провалился в глубокий сон. Его разбудил тревожный голос матери: Ой, Бой! Свет мой Иса сорвало и изгородь овец погнало бураном в степи. А зембай там деснуется и тебя грозится. Что делать? Что делать, родной мой? Иса быстро сел и почувствовал, что сон подкрепил его. Он решительно встал. Ну я пойду. Отделав тут Смотри, всё закоченело. Лежи, грейся. Исхватив чёрный шакпаш, он выбежал на улицу и тут же столкнулся с Зимбаем и Такижаном. Как ты смеешь валяться дома, собака, когда мои овцы гибнут? закричал Такижан. И Из из-за них я свалился. Весь день был с ними попытался объяснить ей сад. Ещё оправдывается негодяй. Возмутился Азимбай и с бранью кинулся на него. Избить тебя мало. И он ударил его по плечу толстой палкой. Тот мгновенно обернувшись, схватился за палку и силой потянул её к себе. Голова Азимбая близко предвинулась к нему над широкой чёрной бородой, как из чёрной пучины зла возникло бледное, искажённое злобое лицо со скаленными хищными зубами и зловеще блестевшими во тьме. Белая повязка на лбу закрывала рану, полученную азимбаем в схватке с оболгозы. Казалось, именно она и была источником бешеной ярости, сотрясавшей молодого хозяина. Всем своим обликом он напоминал хищного зверя, выпловшего из ночного мрака, чтобы терзать беззащитных людей. Невольно отшатнувшись от страшного лица азимбая, но не сводя с него глаз, Исаак крепко удержал палку. Так и жен остановил сына, пытавшегося её вырвать, и торопливо сказал пастуху: Бураном угнало много овец. «Беги за ними, догони, догони, останови, погибнут овцы!» Иса оттолкнул Азимбая и побежал. На нем был только ветхий и зодраный чапан, стоптанные сапоги зияли дырами. С первых же шагов он почувствовал пятками сырость, холод. Но мысль об этом не могла уже не могла его остановить жалость к гибнущим овцам заставляла его бежать во всю мощь он пробежал мимо загонов где люди окружив отдарва овец крича теснили их к юртам исана бегу спросил в чём дело никто не знал сколько овец обна на бураном среднюю изгрыти внезапно сорвала и часть овец исчезла Иса тоже побежал по ветру, то и дело громко крича. Крик мог остановить овец, а кроме того отогнать волков, если они учуют скот. Только теперь он заметил, что льет сильный холодный дождь, смешанный со снегом. Лицо, шея, руки Исы чувствовали острые удары ледяных крупинок, точно сотни иголок впивались в тело от того же было терпеть это овцам опустив низко голову и подставляя урагану только спину они стремятся спрятаться друг за друга и несутся на перегонки быстрой неудержимой лавиной